Глава десятая. Абрам Петров, российский астрофизик. Грасс-Валли, Калифорния, 12 июля 2025-го. Абрам Петров эмигрировал в Калифорнию два года назад. Сейчас он живет в трейлере посреди гор Сьерра-Невада и разводит лошадей. Это явно не то место, где он ожидал оказаться после долгих лет успешной карьеры в родной стране. Как уточняется в других недавно обнаруженных источниках, Россия особенно сильно пострадала во время вознесения. И за годы, последовавшие за финалом, страна полностью развалилась. Мы все видели фотографии горящего Волгограда и видео массовых беспорядков в Санкт-Петербурге. Это, разумеется, ужасная трагедия. Ещё один пример того, как вызванная СМИ массовая истерия обернулось многочисленными смертями. Всё из-за того, что в сеть попало так называемое дипфейк-видео с вознесёнными детьми, которые якобы напали на семейную пару из Верски и убили обоих. Примечание. Дипфейк в переводе с английского языка означает конкатенацию глубокого обучения и фальшивки. Это видео или фотографии, отредактированные на компьютере, при помощи технологий на основе искусственного интеллекта. Впервые подобные технологии возникло в 2017 году и позволяло накладывать изображения друг на друга. Первыми дипфейк видео были ролики порнографического характера, что неудивительно. Но этот инструмент быстро стали применять для видеопровокаций, где известные люди якобы говорили на камеру какие-то противоречивые вещи. которых никогда не произносили в действительности. И хотя программисты быстро нашли способы отслеживать подобные ролики, многие видео успевали распространиться в сети с чьей-то помощью и вызывали настоящий хаос, как в Санкт-Петербурге. Конец примечания. Видео поделились тысячи людей, и всего за несколько часов оно вызвало резкую волну насилия против вознесённых. Наиболее состоятельные граждане, разумеется, бежали из страны первыми. Те, у кого имелись связи в Штатах, улетели первыми же рейсами. Денег у Петрова не было, зато имелись знакомства в некоторых американских университетах и в среде знаменитых академиков. Судя по описаниям Петрова, его последние дни в родной стране были наполнены ужасом. Когда обезумевшая толпа появилась в их квартире посреди ночи, Абрам и его жена Саша в спешке собрали все вещи, которые только могли уместить в пару чемоданов и рюкзаков. Сели в свою побитую жизнью Ладу Калину и добрались кружными путями до аэропорта. Дорога, на которую обычно уходило 45 минут, растянулась на бесконечные 3 часа. Петров морщится от неприятных воспоминаний, рассказывая об этом. Он говорит, что поездка по городу той ночью напоминала дорогу сквозь ад. Чего я только не насмотрелся по пути, говорит он, качая головой. Полтора дня спустя они были в городе Скенектади, штат Нью-Йорк, в Юнион-колледже, где хороший друг Петрова, южноафриканский астроном Летабо Пиллай, предложил им пожить у него. Они остались в его квартире на 2 недели. и практически неотрывно, как и все мы, следили по телевизору за тем, как Россию разрывало на части за волнениями и беспорядками, за ошеломляюще жестокой реакцией военных, за серией ослепительных вспышек, с которыми в Москве взрывались грязные бомбы. Когда всё было кончено, Петров и его жена оказались гражданами без нации, беженцами Воле случае, оказавшимися в чужой стране, в которой Абраму до этого доводилось бывать только дважды. Их брак развалился в следующие несколько месяцев. Саша переехала к сестре в Румынию. Петров, пребывая в депрессии и чувствуя себя потерянным, решился на радикальную перемену. Вместо того, чтобы вглядываться в космос, теперь он решил смотреть только на твёрдую землю под ногами. Отсюда и переезд в Калифорнию для разведения лошадей. Мне потребовалось несколько дней и множество телефонных звонков соседям Петрова, чтобы его разыскать. Несмотря на то, что в Штатах он живёт всего несколько лет, по-английски он говорит на удивление свободно. Ему нравится общаться с людьми и рассказывать о своей работе на Роскосмос, государственную корпорацию по космической деятельности в России. а также о своей работе над импульсом в ней. Был один английский писатель или поэт, который сказал: "Мир кончится не взрывом, но шёпотом". Примечание. Абрам ошибается. Он цитирует Томаса Элиота, чья поэма "Полые люди" 1925 года заканчивается словами: "Вот, как кончится мир: не взрывом, но вздохом". Изменённый вариант фразы использованный Авраамом, который довольно распространён даже среди англоговорящих, этот вариант в свете намерений Авраама имеет смысл. Конец примечания. Цитата не совсем точная, конечно, но смысл ясен. Любые войны, любые бомбы это трагедия, конечно. Однако все они человеческих рук дело. С другой стороны, Несмотря на то, что торнадо, ураганы и цунами явления естественные, время от времени планете нужно расправить плечи и показать людям, кто здесь хозяин. И кто же можно предсказать? В нашей метафоре это всё можно отнести к взрывам. Мы ожидаем их. Мы знаем, что они нанесут значительный урон. Но мы также знаем, что после всего этого жизнь снова пойдёт своим чередом. Каждая война однажды заканчивается. Каждая буря стихает. Но вот шёпот. Тот самый шёпот, который услышала в ночь открытия импульса ваша американская учёная. В отличие от неё, мы искали именно это. Видите ли, в то время довольно много наших радиотелескопов было направлено как раз на скопление галактик Пуля, чтобы отследить таинственный сигнал. крохотную частичку которого нам удалось записать несколькими месяцами ранее. Под частичкой я подразумеваю всего несколько цифр, а это как если бы мы знали две-три ноты из целой песни. Недостаточно для анализа, но достаточно для того, чтобы заинтриговать даже самых скептически настроенных астрономов. Говоря о скептически настроенных астрономах, я говорю о себе. Я родился в Ленинграде. Мой отец был военным, который быстро сделал карьеру благодаря своей невероятной целеустремлённости. Он был совсем не таким, каким обычно представляют военных. Вопреки стереотипам, он был любящим и заботливым человеком, который души не чаял во мне, в своём единственном сыне. Отец умер, когда мне было 10, от рака. Я был сам не свой от горя, как вы можете догадаться. Я даже сохранил в шкафу отцовскую форму и всё мечтал надеть её на получение диплома. Что я сделал в 23 года? У меня всегда был математический склад ума и до сих пор так, если честно. Не знаю, в чём причина, но я запоминаю числа даже лучше, чем лица. Некоторые мои знакомые предполагали, что у меня фотографическая память. Однако сам я так не считаю. Я просто мыслю практически. Уж не знаю, из-за тренировок или благодаря природным способностям, но я могу разделять свою память на разные части. Звучит как клише из мнемо-тренингов, однако я представляю это как своеобразный архив документов, вроде большого металлического шкафа с файлами. Там есть папка для языков, я говорю на трех, папка для астрономии и папка для математики. Мне пришлось задействовать каждую из этих трех папок когда мы обнаружили импульс. Было около полудня, как правило, самое скучное время на работе. И вдруг я получаю уведомление: наше оборудование в Пушкине засекло что-то необычное. Примечание. Пушкино маленький город на самой окраине Московской области. Раньше там находился большой исследовательский центр Академии наук. Одной из наук, изучаемых в этом центре, была астрономия. Поэтому неподалёку от него были установлены радиотелескопы. Конец примечания. У нас там стоит много радиотелескопов АРТ-22. Далеко от любопытных глаз и ушей, рядом расположены разве что какие-то деревенские дома. Примечание. АРТ-22. Модель радиотелескопа диаметром в 22 м. используется в основном для поиска миллиметровых и сантиметровых радиоволн. Конец примечания. Ну, то есть их было много. В последующие месяцы там всё разбомбили. Но это уже другая история. То, что я собираюсь вам рассказать, наверняка отчасти вам уже известно. Но всё-таки мне хотелось бы предоставить больше подробностей. Не думаю, что история импульса когда-то была или когда-то будет расказано полностью. Несмотря на все ваши усилия. Простите, но эта история всё-таки слишком сложная, чтобы её можно было охватить со всех сторон. В общем, это был не первый подобный сигнал, обнаруженный в России. Импульс, который открыла Далее, был вторым. Первый, вплоть до этого самого момента, был, как вы там говорите, похоронен в анналах истории. Да. А случилось это, потому что мы не понимали, что именно нашли. Гениальность Дали заключается в том, что она пыталась понять значение импульса. А мы и в этом была наша ошибка просто пытались записать его и оставить понимание другим. Так в моей стране в то время было заведено. Самый первый сигнал мы обнаружили где-то на 3 дня раньше Дали. он исходил примерно из того же сектора космического пространства. И хотя этот сигнал был слабее, он нёс в себе ту же самую информацию. Другими словами, там был похожий код. Мы сказали о сигнале своему начальству, и нам тут же велели об этом помалкивать. И мы подчинились. Я вырос в бюрократической системе. В каком-то смысле это даже облегчало жизнь. Иногда я совсем не завидовал людям, занимавшим более высокие позиции. Им постоянно приходилось принимать решения, а это порой может быть довольно утомительно и даже опасно. Так что, послав записанный нами кусочек импульса людям, ответственным за принятие решений, мы с лёгким сердцем о нём забыли. Но, может, я в тот вечер немного поразмышлял о его происхождении по пути с работы. Но размышлял я недолго. К тому времени, как я добрался домой и сел ужинать, импульс превратился для меня в далёкое воспоминание. Собственно, этим моё участие во всей истории с импульсом и ограничилось. Через несколько дней мне сообщили, что начальству очень не понравилась информация, которую мы им отослали. Ходили слухи, что это было оружие, возможно, американское. Я-то впрочем знал, что это не так. Это был сигнал откуда-то из самых далеких уголков космоса. Это не было оружием, и уж точно не было создано человеком. Когда началось вознесение, и про открытие Дали и Митчелл написали в наших газетах, я только усмехнулся. Жена, увидев мою улыбку, спросила, что мне об этом известно. И я сказал ей «Все». Что смеюсь над тем, как американцы всегда приписывают себе все научные открытия, когда на самом деле другие люди частенько натыкаются на то же самое явление одновременно с ними.